Глава 16 Когда я, наконец, постучала в дверь подруги, солнце уже село. Декабрь в истинном мире мало чем отличался от привычного мне. В последние дни даже тонкий снежный покров, наконец, уверенно лег на землю, дома и деревья, и больше не таял. Благодаря этому на улице стало немного светлее, но ощущение ночи, опускающейся посреди дня, от этого никуда не делось. И в данном случае я считала, что короткий день мне на руку. В вечерней полутьме маски падают охотнее, чем при ярком свете дня. Марин открыла, точнее открыл, потому что сегодня он был в мужской ипостаси, не сразу. А увидев меня, почему-то вздрогнул и как будто испугался. Или мне только так показалось, потому что я слишком внимательно присматривалась к его реакциям. «Ника, а мы тебя искали, но не нашли?» Марин, наконец, улыбнулся и посторонился, делая приглашающий жест «Проходи». «Правда?» — удивилась я, осторожно переступая порог и отчаянно стараясь выглядеть естественно. «А зачем? И кто мы?» Ответы на эти вопросы стали очевидны секунду спустя. В комнате Марин был не один, вся наша банда оказалась в сборе. На круглом столе лежали карты и игральные кубики, стояли тарелки с закусками и бокалы с вином. Влад что-то писал на листе, на котором почти закончилось свободное место. Кажется, он подсчитывал очки в какой-то игре. Алиана меланхолично катала в пальцах упругую вишенку, а Киллиан доливал в бокалы вином. — О, так у вас вечеринка! — воскликнула я, стараясь скрыть досаду. И в то же время испытала облегчение. При таком количестве народа расспрашивать Марин бессмысленно, и я не могла... Молодушно не порадоваться внезапной отсрочке. «И ты как раз вовремя», — объявил Влад. «У нас новый круг в бури начинается». «Я искал тебя, чтобы позвать», — виновато объяснил Марин. «Но тебя не было ни в комнате, ни в библиотеке, а в столовой ты вообще давно не появляешься. Где ты пропадала весь день?» «Да так», — отмахнулась я, торопясь занять место за столом и хватая маленькую тарталетку. «Увы, игру поддержать не могу, правил не знаю, но посижу с удовольствием. Мы что-то празднуем, или так?» «Или так», — усмехнулся Киллиан, протягивая мне бокал вина. «Близится конец года, конец семестра, экзамены, и зачеты, последний шанс расслабиться в нашей тюрьме». Алиана тут же шикнула на него, бросив на меня смущенный взгляд. «Ну да, тюрьмой ведь Академия стала по распоряжению папочки». «А правила я тебе сейчас два счета объясню», — пообещал Влад, торопливо меняя тему. «Они очень простые». И он принялся объяснять про карты, которые сдаются на руки и в открытую, про необходимость бросать кубики и, исходя из выпавших цифр, сколько-то карт брать из колоды, сколько-то сносить, какими-то обмениваться, чтобы собирать комбинации. То ли все это оказалось очень запутанно, то ли он плохо объяснял, то ли я слишком много внимания уделяла поведению Марина, но я ничего не понимала и все время ошибалась. Остальные смеялись, и мне тоже становилось все смешнее и веселее. Киллиан подливал всем вина, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что от волнения, выпивая его, должно быть слишком быстро и пью много. Голова уже начала кружиться». Все еще смеясь, я встретилась взглядом с Марин, которая успела сменить и постасть на женскую, и в ее взгляде мне почудилось что-то непривычное, опасное. Меня тут же бросило в жар и замутило. «Зачем я так расслабилась?» — мелькнула в голове тревожная мысль. «То, что мы не наедине, еще не повод». В голове застучала чертова туча молоточков, сердце забилось слишком быстро и спуганно, горло перехватило и дышать стало труднее. «Ты в порядке?» — мягко поинтересовалась Элиана, глядя на меня через стол с заметным беспокойством. «Да?» — я улыбнулась через силу. «Кажется, мне просто надо освежиться». «Вино в голову ударило. Вы играете без меня. Я все равно безнадёжна». Поднявшись на ноги, я пошатнулась, но тут же поймала равновесие и уверенно пошла в ванную комнату. Там наполнила раковину прохладной водой, зачерпнула и плеснула себе в лицо. «Один раз, другой, третий». Руки едва заметно дрожали, но в голове как будто немного прояснилось. «Достаточно, чтобы задаться вопросом, да в чем дело-то?» «Ты как?» Заботливый голос Марин застал меня врасплох и, резко оборачиваясь, я отдернулась с такой силой, что вновь едва не потеряла равновесие. Подруга нахмурилась и шагнула ко мне, но я выставила вперёд руку, останавливая ее. Тонкие брови моментально взметнулись над круглыми очками удивленно и даже немного обиженно. Почему в первый день года ты решила со мной подружиться? Вопрос вырвался сам собой, несмотря на сведенные судороги челюсти, и прозвучал крайне агрессивно. Что? В первый учебный день в столовой? Чуть более внятно и немного раздраженно повторила я, ты подошла ко мне в мужской ипостаси, а потом села одна, хотя была на завтраке с друзьями. «Давай мне возможность подсесть к тебе». «Зачем?» Сердце колотилось в груди. И меня колотило вместе с ним. Голова кружилась. Что это, паника? Точно не алкоголь. И непривычная мне злость. Я совсем не злилась. Может, только немного боялась. Но не настолько же, чтобы разум туманило. Просто хотела познакомиться с тобой. Чуть дрогнувшим голосом объяснила Марин. «Подружиться». «Зачем?» требовательно повторила я, чтобы втереться ко мне в доверие. Что? Ее глаза округлились. Ты о чем? Ты знала, что десять лет назад в этом замке погиб один из ваших? Ты слышишь шепот? Губы Марин задрожали и искривились. Она повернулась, чтобы уйти, и обиженно бросила через плечо. Ты перепила, Ника, и несешь какой-то бред. Нет, постой! Я кинулась за ней, но Марин успела выскользнуть в комнату, где оставались наши друзья. Меня это не остановило, я догнала ее, схватила за плечо, заставила снова повернуться ко мне и потребовала ответь на мои вопросы. Эй, Ника, ты чего? Краем глаза я увидела, как Владимир вскочил из-за стола и направился к нам. Килиан и Алиана, после небольшого промедления, последовали за ним. В нее как будто демон вселился, буркнула Марина, обиженно, скидывая мою руку. В чем дело? Нарочито спокойно поинтересовался Киллиан, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Ника, объясни! Я просто хочу поговорить!» Чуть более нервно, чем намеревалась, отозвалась я. «И задаю элементарные вопросы!» «А цель какая?» — возмутилась Марин. «При чем здесь погибшие десять лет назад дуалы и какой-то шепот? «Действительно, при чем заметно растерялся Влад. «А вот Киллиан нет!» Взглянул на Марин. Потом снова повернулся ко мне и поинтересовался. ты все всё-таки думаешь, что некромант — это Марин? Что мертвые земли что-то нашептали ей, и она решила отомстить вашим отцам за гибель собрата десять лет назад? Вот до чего он все таки догадливый, чёрт бы его побрал!» Подумала я, опуская взгляд. Чем, наверное, выдала себя, потому что Алиана удивленно охнула, а Влад выругался. «Это полный бред, Ника!» — проворчал он. «Откуда это у тебя в голове?» «Я просто хотела узнать, почему Марин решила подружиться со мной в первый же день», процедила я, чувствуя, как неловкость трансформируется в мою любимую защитную реакцию злость. «Потому что есть вероятность, что заманивший меня сюда некромант попытался бы втереться ко мне в доверие. И Марин может им быть. По многим причинам». «Ну да, как и блик, на который ты указала раньше» фыркнула Алиана. Я не указывала. Бенсон сам так решил. И на Марин я не хотела указывать без уверенности, поэтому и пришла сюда, чтобы поговорить. Но когда на мои вопросы не отвечают, я начинаю подозревать худшие. Я осеклась, не стала развивать тему. Они вчетвером стояли вместе, а я одна напротив них. И это красноречиво иллюстрировало, что расклад сил совсем не в мою пользу. Не стоило начинать этот разговор. Умом я это прекрасно понимала, но разом все еще туманило, да и отступать уже было некуда. «Хочешь знать, почему я сходу попыталась подружиться с тобой?» — нервно переспросила Марин, возможно, проанализировав то же, что и я, и почувствовав себя увереннее. «Пожалуйста, потому что у меня почти нет здесь друзей. Дуалов не понимают, а потому избегают. Мы чужие и среди парней, и среди девчонок. «Алиана была моей единственной подругой на первом курсе, но потом она сошлась с Килианом, и я стала лишней. На тебя все смотрели косо, обсуждали, собирались избегать, поэтому я и решила, что мы сможем подружиться. Вот и вся большая тайна». В комнате повисло напряженное молчание. Теперь удивленные взгляды были обращены не на меня, а на Марин. Та обхватила себя руками и нарочито увлеченно рассматривала пол, кажется, тоже уже жалея о сказанном. — Ты не стала лишней, — возразила Алиана тихо. — Мне жаль, если тебе так показалось. — Подожди-ка, а как же я? — возмутился Влад. — Разве мы не друзья? Щеки Марин заметно порозовели, она пожала плечами и тихо объяснила. Вне своего сообщества нам, дуалам, трудно удерживать баланс между мужской и женской ипостасью. Нужен и друг и подруга. Ника могла заполнить ту пустоту, которая возникла. — Лина, прости, но ведь это правда. Мы стали меньше проводить вместе времени. Это не в укор тебе. Ты счастлива, и я счастлива за тебя, но мне тебя не хватает. Аляна снова вздохнула и порывисто обняла Марин за плечи. Влад секунду смотрел на них со стороны, а потом заключил обеих в свои медвежьи объятия, чем вызвал их смех. Мне же было не до смеха. С одной стороны, я радовалась тому, что поведение Марин так легко объяснилось. С другой, понимала, что после этого вечера наши отношения уже никогда не будут прежними. И от этого ком вставал в горле, а глаза неприятно жгло, а сердце все еще выпрыгивало из груди. Почувствовав на себе чей-то тяжелый взгляд, я подняла глаза. Киллиан не присоединился к общим обнимашкам. Всё его внимание было обращено ко мне. «Что ты на меня так смотришь?» С вызовом поинтересовалась я. Килиан пожал плечами и задумчиво протянул. «Просто пытаюсь понять, ты действительно не видишь зацепки, которую сразу увидел я, или отложила ее на потом, предпочтя сначала проверить Марин и надеясь, что это окажется она». Обнимающаяся трио моментально распалась и перестала смеяться. Теперь все взгляды устремились на Килиана. «Ты о чем?» — осторожно уточнила Алиана. Марин рассказала нам о том, что ты смогла вспомнить с ее помощью. О нападении мертвецов, о появлении горгульи, которая тебя спасла. Мой взгляд метнулся к подруге. И та виновато, пожала, плечами, мол прости, знаю, что не следовало болтать. И что? Резко отозвалась я, чувствуя, как внутри вновь поднимается раздражение. В глубине души я уже понимала, куда он клонит, но все еще не хотела об этом думать. Какая в этом зацепка? «Очень уж вовремя горгулья появилась. Не находишь?» — усмехнулся Киллиан. «Разве ты не задавалась вопросом, как так вышло? Да и как она справилась с мертвецами? Она ведь их не уничтожила, а упокоила, да? И это в итоге привело тебя сюда, в объятия отца горгульи? Не об этом ли он мечтал? Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, когда я почувствовала, как по всему телу прокатилось болезненное покалывание. Нет, его слова не удивили меня. Я снова услышала тихий шепот внутреннего голоса. «Разве ты сама не думала о том же?» «Не думала, конечно». Сразу ухватилась за предложенное рабаном объяснение, как Колт мог оказаться в нужном месте в нужное время. Но страшные мысли все равно пытались пробиться к моему сознанию. И я их не пустила. Колт ведь сам сказал, что в его жизни здесь не хватало только меня. Уж не знаю, что мешало ему просто прийти к нам домой и предъявить дяде права на родную дочь, но мертвые земли могли использовать это желание против него. Он не просто меня забрал. Я сама пришла к нему за защитой. Почему-то сразу вспомнилось, как он спрятал какие-то книги, когда я нашла его в библиотеке. Спрятал и закрыл шкаф мощным заклятием. А призраки, встававшие у меня на пути, пока я шла к нему, может, они пытались меня остановить или предостеречь? «Колд!» — озвучил мои мысли Влад. «Да с чего вдруг? Он всю жизнь противостоял некромантам». «И делал это дольше, чем кто-либо», — согласился Килен. «А с тех пор, как перестал, живет здесь». Мертвые земли давно ему шепчут. Он будет не первым, кто поддался. «Заткнись!» — процедила я, удивив этим саму себя. Ведь мысленно была согласна с его доводами, но до чего же неприятно было их слышать. «Я-то могу», — покладисто согласился Киллиан. «Но если это правда, мое молчание ничего не исправит» и ты не перестанешь видеть то, что видишь».